Вместе с остальными ее пели и двое судей-протестантов, позабыв, что из соображений экономии давно уже вступили в общество сторонников кремации и внесли предварительный взнос. Глава 6 Собачьи маски. Когда спустя несколько дней после беседы с доктором Бихлером Иоганна проходила мимо кафе возле оперы, Ей поклонился какой-то молодой человек. Он поднялся и с фамильярной бесцеремонностью подошел к ней. Он был в светлом, свободного покроя костюме, на бледном, дерзком и легкомысленном лице выделялись ярко-красные губы. Молодой человек попросил Иоганну составить ему компанию. Секунду она пребывала в нерешительности, потом все же села за его столик. Из разговора выяснилось, что Эрих Борнхак часто бывал в Париже и хорошо знал город. Одно время он даже работал здесь с гидом и легко и свободно говорил по-французски. Не поводить ли ее по городу? Он мог бы показать ей многое такое, чего она без него никогда не увидит. Глядя на нее, он все время щурился. Вид у него был довольно скверный. Впрочем, с тех пор прошла целая вечность, засмеявшись, сказал он. «Теперь у меня другие дела посложнее». При всей своей порочности его лицо вдруг стало совсем мальчишеским. Он принялся настойчиво приглашать ее к себе в гости. Сказал, что у него в Каламаре чудесная квартирка, есть и машина. Словом, у него очень приятно, и даже найдется кое-что любопытное. Она пришла к нему. Крохотная квартирка Эриха в домике, утопавшем в зелени, была обставлена небрежной, игрушечной дорогой мебелью. На стенах висело множество разнообразных гипсовых масок, снятых с собачьих морд, стерьеров, догов, спаниелей. Каких только тут не было. Эрих Борнхаг с неизменной насмешливой улыбкой расхаживал по комнате, элегантной, развязанной, распространяя слабый запах кожи и сена. Она не спросила его, что означают эти странные собачьи маски. Не хотела делать ему приятное. Он заговорил о своих политических делах. «Ну, «При желании я мог бы кое-кому подпортить карьеру», — сказал он, — и назвал имена. Доверительно поведал ей о своих надеждах и планах, впрочем, возможно, и неосуществимых. «Разве мы с ним сообщники?» подумала Иоганна и сама удивилась, почему ей вдруг пришло на ум это полузабытое слово. Собственно говоря, мы политические противники, внезапно сказал он, но я уважаю и чужие взгляды. Он с небрежным самодовольством отдавал себя в ее руки. Чего он добивается? К чему он говорит мне все это? Недоумевала Иоганна. Эрих с ног до головы оглядывал рослую девушку, манерно держа сигарету тонкими холеными пальцами. «Волнующе броской ее не назовешь», — подумал он. «С Лореттой мы смотримся куда лучше, но полежать с ней в постели было бы занятно, в ней что-то есть, и она, наверное, сентиментальна». «Моя миссия», — продолжал он, — «пожалуй, даже заманчиво». Насколько вообще что-либо может быть заманчивым в этом скучнейшем из миров? По понятиям обывателей, наши действия, вероятно, называются шпионажем, а краснобаи стали бы разглагольствовать о тайном судилище, а мне наплевать на ярлыки. А что плохого в шпионаже? Ведь перехитрить человека труднее, чем зверя. Боксера ценят выше, чем тореадора. Э «Как вам нравится, господин фон Дельмайер?» — внезапно спросил он. «Сам он считает его человеком замечательным». Иоганна вспомнила, как они в гармише высмеивали один другого. А теперь этот Эрих отзывался о своем друге восторженно и, как ей показалось, сделал это вполне искренне. «Мы работаем с ним в полном согласии», — пояснил Эрих. Один остается дома, другой в это время разъезжает. «У нас много всяких дел, и не только политических», — добавил он. Показал ей статьи левых газет с нападками на полицию за нежелание серьезно расследовать обстоятельства гибели господина Г, депутата от левой партии, убитого в Мюнхене прямо на улице. Власти так и не смогли напасть на след преступников.